Сохранятся все интеллектуальные способности, но приобретенные навыки и знания исчезнут. Вы получаете человека чистеньким, а будто новорожденным. Помните эксперимент с лягушкой? После операции она разучилась прыгать, но двигательных рефлексов не утратила. Разучилась ловить мошек, но глотательный рефлекс остался. Теоретически, можно было бы обучить ее всему этому заново. Теперь возьмем нашего пациента. А вы двое что вылупились? Берите его, кладите на стол. Живей. А вот оно, сейчас. ф а н д о р и н изготовился. Однако подлый Эндрю так крепко взял его за плечи, что нечего было и пытаться лезть за револьвером. Тимофей чем-то щелкнул, и стальные обручи, давившие узнику на грудь, убрались. «Раз-два взяли», — скомандовал Тимофей, беря Раста Петровича за ноги, а Эндрю, все так же цепко сжимавший пленнику плечи, легко поднял его из кресла. Подопытного перенесли на стол и уложили на взничь, причем Эндрю по-прежнему придерживал его за локти, а швейцар — за щиколотки. к а б у р а немилосердно врезалась в а н д о р и н у в поясницу. Снова раздались звуки колокола. Перемена закончилась. После того, как я синхронно обработаю электрическим разрядом два участка мозга, пациент совершенно очистится от предшествующего жизненного опыта и, так сказать, превратится в младенца. Его нужно будет снова учить всему – ходить, жевать, пользоваться туалетом, а позднее читать, писать и так далее. Полагаю, что ваших педагогов это заинтересует, тем более вы ведь уже имеете некоторое представление о склонностях этого индивида. Да, он отличается прекрасной реакцией, смел, обладает хорошо развитым логическим мышлением и уникальной интуицией. Надеюсь, все это... поддается восстановлению. В другой обстановке э р а с Петрович почувствовал бы себя польщенным столь лестной характеристикой, но сейчас его закорчило от ужаса. Он представил, как лежит в розовой колыбельке, с о с к а й во рту и бессмысленно гугукает, а над ним склоняется леди Эстер и укоризненно говорит «О, какие мы!» «Не х о л о с ы Снова мокленькие лежим. Нет, уж лучше смерть». «У него конвульсии, сэр. Впервые разомкнул уста Эндрю. Не очнулся бы?» «Невозможно», — отрезал профессор. «Наркоза хватит минимум на два часа. Легкие конвульсивные движения — это нормально. Опасность миледии в одном». «У меня не было достаточно времени, чтобы точно рассчитать потребную силу разряда. Если дать больше, чем нужно, это убьет пациента или навсегда сделает его идиотом. Если не добрать, в подкорке сохранятся смутные остаточные образы, которые под воздействием внешнего раздражителя могут однажды сложиться в определенное воспоминание». Помолчав, б а р о н е с а произнесла с явным сожалением. «Мы не можем рисковать. Пускай разряд посильней». Раздалось странное жужжание, а потом потрескивание, от которого у ф а н д о р и н а мороз пробежал по коже. «Эндрю, выстригите два кружочка, вот здесь и вот здесь», сказал Бланк, коснувшись волос лежащего. «Мне нужно будет...» подсоединить электроды». «Нет, этим пусть займется Тимофей», решительно объявила леди Эстер. «А я ухожу. Не хочу это видеть. Потом ночью не усну. Эндрю, ты пойдешь со мной. Я напишу кое-какие срочные депеши, а ты отвезешь их на телеграф. Нужно принять меры предосторожности, ведь нашего друга скоро хватится». «Да-да, миледи, а вы мне только будете мешать», — рассеянно ответил профессор, занятый приготовлениями. «Я немедленно извещу вас о результате». Железные клещи, которыми были стиснуты локти Раста Петровича, наконец-то разжались.